А. Никол. Тринадцатый. Том третий. Глава 1 «Алексей, это последнее предупреждение», — строго сказал Лев Борисович, поднимая трубку телефона. «Ему стоило нажать одну кнопку, чтобы его личный отряд оказался здесь. Я уже был знаком с этими серьезными людьми, но тогда их гнев был направлен отнюдь не на меня. Я еще раз посмотрел в глаза беспомощного существа». Пока Малек не мог даже за себя постоять, но в потенциале он мог изменить мир. Если ученые смогут понять, как появилось на свет это разумное чудо. Тогда у людей будет собственный ответ монстрам, куда сильнее обычной магии. Но генерал не хотел этого замечать. Ему, как и всем в этом мире, с детства внушали страх перед грозными монстрами. «Вызывайте», — спокойно ответил я, — Однако внутри просыпалась ярость. И Лев Борисович нажал на эту злосчастную кнопку. Я же был готов стоять до конца, словно в тот момент, когда мы оба оказались в озере с магическим концентратом, произошло нечто большее, чем просто случайная магическая реакция. Нас связала невидимая нить, как произошло у света с Марсом. Только у нее был обычный мутировавший волк, а у меня малек монстра внушающего ужас одним названием. И сейчас этот монстр смотрел на меня щенячьими глазами, прося о помощи. Я чувствовал его страх, и он заставлял меня злиться. Не на генерала, а на весь мир, неспособный понять. «Вы бы им хоть дверь открыли», — напомнил я. «У них есть ключ, не переживайте. Лев Борисович смотрел то на меня, то на малька регата в моих руках». Генерал словно опасался сдвинуться с места, ожидая от меня чего угодно. Я не собирался его разочаровывать. Освободил одну руку и сплел заклинание щита. Так что, когда в кабинет ворвалась охрана, меня со всех сторон окружил магический купол. Вступать в противостояние с опытными магами и службы безопасности было бы верхом безумия, поэтому я сразу обезопасил себя. Нет, нас. Меня окружило 12 человек. Они наставили на меня автоматы, которые применяли для борьбы с регатами. После нападения летающей твари все охранники ходили только с магическим оружием. «Уничтожьте малька», — приказал генерал, отходя к стене. «А парень?» — спросил один из охранников. по «Возможности не трогайте, будет ему уроком». Слова генерала разозлили не только меня, но и малька. И он зарычал. «И как мы будем обороняться? Купола надолго не хватит». Слух рассуждал я, не ожидая ответа от малька. Пока купол был главной защитой, однако магические пули смогут его пробить, если в них вложить достаточно маны. Сам такое не раз проделывал. Малек смог меня удивить. Он передал мне образы. Видимо, также общалась Света со своим огромным питомцем. Но в образе регата было плетение, ранее мне неизвестное. Не было времени рассуждать, откуда оно известно вылупившемуся вчера мальку, и я решил попробовать. Сложность заключалась в том, что я по-прежнему не умел удерживать два заклинания одновременно. Придется учиться на практике. Другого выбора у меня нет. Поскольку я не собираюсь позволить убить этого регата, я максимально сосредоточился. Это было важно для поддержки питания купола маной. Поднял руку и начал плести. Прогремел первый выстрел, но пуля застряла в куполе. Фух, выдержал. Второй выстрел. Третий. Я не позволял сбить концентрацию. Ведь стоит напортачить всего с одной магической нитью, и мы можем оба умереть. Охранники стреляли целенаправленно в регата, который от страха вцепился в мою толстовку. Он был совсем не похож на своих диких сородичей монстров, которые не ведают страха ими двигает лишь жажда крови. Очередной выстрел оставил трещину на магическом куполе, словно это было обычное стекло, по которому ударили камнем. И в этот момент я закончил плетение. Задержал дыхание, выпустив из рук последнюю нить, сделал ее чуть длиннее изначального варианта. Купол внезапно растворился, от заклинания прошлась сильная магическая волна. Она отбросила к стенам всех присутствующих, в том числе и генерала. А вот нас не тронуло, словно мы стали ее источником. Сейчас я мог убежать, но тогда бы не вышел дальше КПП. А тайные ходы в заборе без специальной карты не открыть. Поэтому я остался стоять на месте. Выжидал, пока хоть кто-то очнется. Маленький монстр посмотрел на меня с осуждением. Он не хотел калечить людей, а вон как вышло. Четверо из мужчин со стоном поднимались, оглушенные магией не хуже, чем гранатой. Я же подошел к генералу, который лежал у стены и держался за голову, протянул ему руку. Сперва Лев Борисович с непониманием на меня посмотрел, затем принял помощь. — Кто вас этому научил? — хрипло спросил генерал. — Он. Я кивнул на маленького регата. — Издеваетесь? Лев Борисович сделал два шага прихрамывая опустился в свое кресло. Двое из его оперативников уже встали и дотянулись до оружия. И в меня снова направили стволы автоматов, но я прикрыл регата своей спиной. «Отбой!» — Хриплым голосом приказал генерал. Недавно стоявший на столе графин с водой разбился, а все бумаги разлетелись на пол. Удивительно, как столы остались на месте. «Алексей, сходите за целителем», — попросил генерал, смягчив тон. «Хорошо», — ответил я. Направился к двери, но Лев Борисович меня остановил на полпути. «Оставьте здесь вашего питомца. Нечего пугать кадетов». Я сомневался, стоит ли это делать. Ведь еще пять минут назад все эти люди хотели его убить. Я вопросительно посмотрел на малька, и разумный монстр кивнул мне. В голове возникла странная мысль, что я доверяю мальку регата больше, чем собравшимся здесь людям. Хотя вот он только вчера вылупился, а уже, казалось, понимает этот мир лучше меня. А еще он не умеет врать. Да и незачем. Я положил регата на стол, но не забыл добавить. Если с ним что-то случится... Не случится, перебил меня генерал. Я понимал, что это большая проверка. И моего доверия, и поведения малька. А серьезность своих намерений я уже доказал как и пользу этого мелкого создания. Мне не пришлось внушать мальку, чтобы он вел себя хорошо, как обычно говорят маленьким детям. На интуитивном уровне мы понимали друг друга. И я знал, что мелкий регат не причинит вреда тем, кто хотел убить его. Словно он понимал, зачем это все нужно. Генерал мог вызвать целителя по телефону, но вместо этого я постучался в его кабинет. Знакомый мужчина сидел за своим столом и перебирал карточки учеников. «Здравствуйте, вас генерал вызывает. Возьмите что-нибудь для исцеления мелких ран и ушибов», спокойно сказал я. «С ним все в порядке? Почему он сам не позвонил?» Настороженно спросил целитель, забыв поздороваться. «Да, но требуется ваша помощь», расплывчато ответил я. «Хорошо, идемте». Целитель поднялся, и мы спешно прошли к кабинету генерала. Плетение тишины до сих пор работало, поэтому происходящего внутри не было слышно. Открыв дверь, я увидел очень странную картину. Мой регат стоял напротив генерала и ловил ртом маленькие печеньки в форме рыбок, которые Лев борисович подбрасывал в воздух. А поскольку целитель не был видящим магом, для него это выглядело, словно печеньки исчезают прямо в воздухе. «Вижу, вы освоились с новым заклинанием, Лев борисович сказал я, закрывая за собой дверь. Охранников и след простыл. И даже небольшой порядок здесь успели навести. Собрали бумаги, и сейчас они лежали на столе неровной стопкой. И осколки от графина куда-то испарились. Либо это оперативники подрабатывали уборщиками, либо имело место быть хозяйственная магия. «Что происходит, Лев Борисович?» Удивленно спросил целитель. Причем непонятно, что его больше удивило. Исчезающее печенье или рана на голове генерала? Тестировал магию уничтожения предметов. Так увлекся, что упал со стула. Генерал показал рукой на рассечение на голове, которое получил, ударившись об стену. Версия с падением со стула звучала крайне нелепо, но лучше варианта за пять минут было не придумать. Вам следует быть аккуратнее, Лев Борисович. Так и сотрясение мозга получить недолго. Посетовал целитель и положил сумку с красным крестом на стол. Рега чуть отошел, продолжая внимательно наблюдать то за новым человеком, то за лежащей на столе пачкой печенья. В этой ситуации заклинание исчезновения предметов звучало куда логичнее, чем правда, поскольку от мальков регата никто бы не ожидал послушания. Целитель не первый год работал в училище, поэтому больше вопросов не задавал. Он аккуратно наложил на рану генерала зеленую мазь и прикрыл пластырем. Велел не трогать два дня, тогда и шрама не останется. А потом удалился, косясь на меня, ведь мое нахождение в этом кабинете выглядело куда подозрительнее, чем исчезающее печенье. Стоило двери закрыться, как регат пискнул, указывая мордой на печенье. «Еще хочешь?» — спросил генерал, доставая горсть рыбок. Малек задорно кивнул, и забава с исчезновением предметов в желудке моего питомца продолжилась. А я смотрел и не верил, что совсем недавно этот улыбающийся пожилой мужчина хотел убить регата любой ценой. «Алексей, обычно я не меняю своих решений. Такие у меня принципы. Но в этот раз вы смогли меня убедить», — признался Лев Борисович, подкидывая в воздух печенье. Малек подпрыгнул и в полете вытянул пасть, чтобы поймать лакомство. А потом проглотил, не жуя. Для него это была игра, а не прием пищи. «Но не думайте, что я позволю вам оставить его у себя в комнате», продолжил генерал. «На такую щедрость я и не надеялся. Но как насчет вольера, где за ним смогут наблюдать все кадеты? Конечно, чисто в познавательных целях. Стоит нам о нем рассказать, как сюда съедутся ученые со всей империи», рассуждал вслух генерал. «Да и служба безопасности заинтересуется вашим, эм, питомцем. Они заберут его без лишних вопросов. По пути в училище я прикидывал в голове разные варианты. Не только то, что регата захотят убить, но и отобрать и перепривязать к другому хозяину. Но и скрывать в лесу, за городом малька регата я тоже не мог. И сделал вывод, что правильнее всего будет договориться с генералом. «Уверен, что у вас есть способы обезопасить малька от посягательств извне», сказал я, присаживаясь напротив генерала. Тут понадобится личное разрешение главнокомандующего. А он не станет действовать без ведома императора в столь щепетильном вопросе. И даже если я к нему обращусь, то как мне представить хозяина регата? Реакция на простолюдина Алмазова и на наследника княжеского рода будет сильно отличаться. Я пока не наследник. Пока. Будем реалистами. Я умею видеть очевидное. Иначе бы вас не пытались убрать с пути собственные родственники. У моих братьев свои мотивы. Если бы я прошел испытание, закрепив за собой право наследования, они бы действовали более яростно. Землю бы перекопали, но меня достали. То есть пока вас не изо всех силы разыскивают, усмехнулся генерал. А смысл нам с вами сейчас обсуждать шкуру неубитого регата? Вот как пройду испытание, уже можно будет судить о титуле. Если пройду. Услышав про шкуру регата, Малек оскалился. Безлобно. Словно он просто хотел показать, что до шкуры сперва надо добраться, преодолев острые клыки. «Но у него и зубище», — прокомментировал генерал. «Точно». Улыбнулся и погладил по голове питомца. «Значит, будешь зубастиком». «Представляю, как смешно это будет звучать, когда он вырастет», — хмыкнул генерал. «Но нам зубастиком было все равно». Регат попытался улыбнуться. Правда, у него куда лучше выходило скалиться. Но так он показал, что имя ему пришлось по душе. Сперва мне захотелось пошутить, что как вырастет, переименую в пупса. Но стоило проговорить это в мыслях, как вспомнил, что мы тут серьезные вещи обсуждаем. И надо решить, как обезопасить зубастика. Вы сможете скрыть его на две недели. Может оборудовать вольер в пустующей комнате общежития или в одном из магических залов предложил я. «А что будет через две недели?» «Моя встреча с советником императора. Попробую договориться самостоятельно». «Вы слишком самоуверены, если решили, что вас будут слушать?» «Раз пригласили, то будут». «Алексей, вам пора повзрослеть и понять, что в жизни все не так просто». Хотя он задумчиво оборвал фразу. «Меня начинали напрягать формулировки, когда генерал...» Прямым текстом ставил себя выше меня. С обычными подростками, возможно, это работало, но я проживал уже вторую жизнь. Лев Борисович смотрел на меня, делая вид, что не замечает, как зубастик тянется к открытой пачке печенья. И когда регат вытянул пасть, чтобы разом захватить горсть лакомства, генерал лишь улыбнулся. «Хотя?» — переспросил я. «У вас периодически получается доказывать, что возможно все» что можно не только в одиночку остановить регата, приручить малька, но и... Он усмехнулся и продолжил. Отстоять право на жизнь своего питомца. Если вы говорите правду, и плетение подсказал питомец, то не представляю, на что он еще способен. Как и вы. Подобное может стать новой ступенью в борьбе с регатами. Поэтому я дам вам возможность рискнуть. Всего одну. Надеюсь, что вы понимаете всех последствий. «Не получите от советника разрешения. Я сам займусь вашим питомцем. И там будь что будет. Понимаете?» «Да, спасибо. Говоря это, я осознавал, что уже готов на многое, чтобы зубастика не расчленили на опыта. Да если понадобится, до самого императора дойду. Я велю поставить магическую защиту в комнату напротив вашей. Пусть пока живет там». Надеюсь, мне не нужно объяснять, что не стоит выгуливать регата по коридорам? Не нужно. Но если договоритесь о килограмме мяса в день со столовой, зубастик будет обеспечен всем необходимым. Это возможно. А теперь забирайте своего малька и уходите. Но помните, все наши договоренности действуют до первого вашего прокола. Я понятливо кивнул и снова завернул зубастика в куртку. Большинство кадетов ушли в город, поэтому любопытных глаз я по пути не встречал. Но отправился я не в свою комнату, а прямиком коменданша. Постучался, и в этот момент зубастик выглянул из куртки. У меня аж сердце остановилось. Не ожидал, что первый прокол случится всего через 10 минут, как я выйду из кабинета. «Алексей, долго вы?» — проговорила она, протягивая мне карточку от нужной комнаты. «Спасибо». Ответил я с замершим дыханием, и женщина закрыла дверь. Фух, а это думала она тоже видящая. Но в этот раз нам повезло. Больше так не делай. Строго указал я питомцу, заворачивая его обратно в куртку. Зубастик зашипел, но не стал сопротивляться. Пора ему привыкать к реалиям жизни с людьми, которые будут заведомо его бояться. И пусть сейчас коридор был пуст, в любой момент случайный кадет мог выйти из комнаты. Я открыл свою старую комнату и выпустил регата. Стену здесь уже восстановили, но мебель возвращать не стали. Да, пустовато. Но мы освоимся. Сейчас бы стол. Подожди пока. Указал я питомцу, закрывая дверь. Вернулся со столом и застал занимательную картину. Зубастик умудрился открыть дверь в туалет и сейчас сидел на унитазе, свесив попу вниз. Он на меня шикнул, и я закрыл дверь. «Ладно, ладно, не подсматриваю», — прокомментировал я. «Ну, хоть лоток покупать не придется. А то я уже начал присматриваться в маркетплейсе. Конечно, это же не кот, а более разумное существо. Но когда дверь открылась и зубастик вышел из санузла, я посмотрел внутрь. А потом мы полчаса учились пользоваться сливом. Почему-то, куда делать дела, регат понял сразу, а вот зачем нажимать на кнопку, до него доходило довольно долго». В качестве опытного образца мы перевели три рулона туалетной бумаги, но в итоге все получилось. Я несказанно обрадовался, ведь в противном случае загаженную комнату мне никто не простит. До встречи с Неллей оставалось пару часов, поэтому я решил заказать зубастику-лежанку. Ну или домик. Показывал ему варианты с планшета, но мальку все не нравилось. Даже лежанки и теточки, на которых были сплошь восторженные отзывы. Однако, когда я случайно открыл карточку ортопедического матраса, Зубастик начал прыгать. В итоге заказал его. Правда, не был уверен, что на КПП меня правильно поймут. Ведь там оставляют все посылки. От обычной когтеточки малек отказался. И даже обиженно посмотрел на меня, когда я начал предлагать подобные штуки. Но будем надеяться, что обои он не обдерет. Перед уходом я позаботился, чтобы у Зубастика было достаточно еды и воды. А доверенные маги, генералы и службы безопасности установили на комнату такую защиту, что теперь только я мог входить-выходить и оттуда. Ладно, пару дней регат спокойно так просидит. Но что делать потом, когда он начнет проситься гулять? Впрочем, подумай об этом потом, а пока меня ждут. Я переоделся в форму. Решил не выпендриваться дорогим костюмом, ведь не названный вечер идем, а всего лишь на выставку. И то, надеюсь, не дойдем. За полчаса до выхода я созвонился с Кутузовым и местной шпаной, которую нанял для театрального нападения. Все подтвердили готовность к действию, и я со спокойной душой вышел из училища. Нелли ждала меня на выходе. На ней были замшевые сапожки, а под черным пальто красовался низ красного платья. Обычно я не столь внимателен к изменениям во внешности девушек, но сегодня Нелли сияла. Она выглядела как настоящая принцесса, что я не смог не отметить. До выставки два часа. Прогуляемся или поедем на такси? Перед галереей тоже есть хороший парк», — предложил я. «В том парке я была, поэтому соглашусь на прогулку пешком», — улыбнулась девушка. «Обычно аристократы звали девушек в дорогие рестораны или клубы, названные вечера и закрытые мероприятия. А я, по легенде, был парнем простым, поэтому максимум, что придумал — Это выставка современного искусства. Все шло по плану. Я заранее предвидел, что Нелли не захочет гулять в маленьком парке при галерее, а предпочтет прогулку по городу. Поэтому заранее составил маршрут. Я так долго ждала этого дня, призналась девушка, ее щеки порозовели то ли от осеннего холода, то ли от смущения. Если честно, мне казалось, что ты отменишь свидание. Почему? — поинтересовался я. Я не совсем корректно себя вела. После того случая с ожившим привидением была сама не своя и хотела во что бы то ни стало добиться твоего расположения. Но потом поняла, что лучше быть собой. Такой ты мне гораздо больше нравишься. На самом деле, когда девушка перестала быть чересчур навязчивой, она начала казаться мне милой. Однако я помнил совет брата, который он мне дал перед отъездом. Не стоит заводить серьезных отношений, когда я могу получить в жены любую из дочерей самых влиятельных фамилий. Долго думал над его словами и пришел к выводу, что буду решать сам. «Я бы хотел быть с тобой откровенным», — продолжил я, когда мы зашли в парк, который располагался перед училищем, чтобы оттуда выйти на оживленный тротуар. Слушай, лучше так, чем строить иллюзии». «Пока я не могу тебе ничего обещать» и дело вовсе не в сословной разнице. «Понимаю. У тебя нет ко мне чувств, и не факт, что они появятся». «Да, этот разговор не самое лучшее начало для прогулки, но мне показалось, так будет лучше. Я оценю твою честность. Обычно парни тупо не берут трубку, а ты идешь на разговор. Очень рассудительно для нашего возраста», подметила девушка. «Просто привык считать, что лучше быть честным со своими друзьями, а уж тем более с девушками». «Спасибо», — она искренне улыбнулась. Я не ожидал такой реакции. Да и планировал этот разговор в конце встречи, а не в начале. Но раз уж Нелли начала с откровений, то им мне следовало ответить тем же. Дальше мы непринужденно ходили и болтали обо всем на свете. Нелли рассказывала о детстве и своих учителях. До училища она никогда не ходила в школу. Я больше слушал и кивал. «Когда у тебя открылся дар видящий?» — поинтересовался я — когда мы проходили мимо остановки. До засады оставалось еще три квартала. И я уже подумывал, отменить это все. Недостойна Нелли такого спектакля. Но совсем недавно другого выхода переключить ее внимание я не видел. «Я увидела призрака бабушки в винном погребе. Так испугалась, что неделю говорить не могла», — ответила Нелли. «А у тебя как открылся дар?» «Про призрака в тюрьме я умолчал». Решил придерживаться официальной версии. Стая регатов напала на поезд. Там и понял, что не только вижу их, но и слышу. Про то, что некоторые мальки могут дурно пахнуть, если их вовремя не помыть, я тоже решил не рассказывать. Но чего мне стоило отмыть зубастика после всех его похождений? Этого лучше не знать. В следующий раз буду мыть его в плавках, чтобы наверняка. «А как ты выжил?» — спросила Нелли, когда мы свернули за торговый центр. Оттуда мы должны были выйти к живым домам, где достаточно безлюдно. Там и планировалось место засады. Но в последний момент я передумал и свернул к тропинке, ведущей в парк. Отвечая, Нелли написал два сообщения с коротким текстом. Отмена. Мне попалась в руки магическая граната. А еще я попутно спас графа Балконского. О, знаю его. Папа сватал мне его младшего брата. Но он не срослось. «И хорошо, потому что от него всегда пахло чесноком». Нелли рассмеялась, и я подхватил ее смех. «Да, редко встретишь аристократа, неравнодушного к чесноку». «Может, он вампиров боится?» — продолжил я шутку. Девушка продолжила смеяться, проходя под тенью высоких деревьев. Мы шли по дорожке, проходящей через парк. С нее листву убирали, но вокруг все было покрыто золотым ковром. Осень — не лучшее время для прогулок, хотя сегодня была сухая погода. Поэтому на пути мы встретили лишь одну девушку, выгуливающую добермана. Однако наше веселье длилось недолго. Через пять минут перебрасывания шуток с Нелли, нам навстречу вышла пятерка неотесанных парней. Все бы ничего, но это точно были не те, кого я нанял. Эти парни выглядели значительно старше. «Ты, Алмазов?» — с гонором спросил у меня первый. «Нет, я Кутузов». Спокойно ответил я, чтобы избежать конфликта. «Мало ли, может, эта нанятая мной шпана решила так отомстить за то, что не получит вторую часть оплаты». «А вот не пизди», — ухмыльнулся здоровенный парень и достал из кармана небольшую деревянную коробку. «Я уже видел такие в Глобале. Это была не просто коробка, а дорогой боевой артефакт».